Я немедленно включил трубу, набрал звездочка точка звездочка, как в рабочей строке на компе, и почувствовал облегчение, когда из этой затеи ничего не вышло. Симку я спрятал в телефон под крышку батареи. Было уже довольно поздно, когда пришел Андрей, потом его родители. Я выбрался из ванной, побритый, посвежевший, и мы сели ужинать. Андрей соорудил роскошную яичницу с колбасой, картошкой, помидорами и луком. Хватило бы на всех. Сковородка была диаметром с грамм пластинку. Но Танука оказалась права. Несмотря на аппетитный вид и запах, мне кусок в горло не лез. Я через силу сживал ломтик поджаренного хлеба, выпил чайничек зелёного чаю и почувствовал, что сейчас усну прямо за столом. Заметив моё состояние, меня припроводили в комнату и уложили на диване. Однако, когда я уже засыпал, взгляд мой упал на комп, я вспомнил ещё об одном деле. «Андрей!» — позвал я, выйдя в коридор. «У тебя есть выход в интернет?» «Вообще-то есть. Только по карточке. А что?» Прозвучало это неуверенно, Будто парень оговаривал условия, но я ещё при первой встрече заметил, что он злоупотребляет словом «вообще-то» и решил не обращать на это внимания. «Мне бы почту проверить». Он кивнул. «Проверяй. Там пароль открытый. Включай и заходи». Я нацепил очки, запустил машину, вышел в сеть и проверил почтовый ящик. Новых сообщений не было, если не считать полусотни спамовых рассылок. Я уже собирался отключиться, когда в голову пришла ещё одна мысль. Я вышел на поисковик, набрал в окошке «Танука». Как и в прошлый раз выскочили ссылки. Поразмыслив, я набрал в поисковой строке «Стихи». Задал опцию «Искать в найденном». И вскоре в поле зрения осталось два десятка сайтов, из которых я выбрал один. Большой портал, где тусовались всякие писатели, поэты и прочие сетевые гении. И там действительно нашелся раздел за подписью «Танука». Стихотворение казалось десятка два. Наугад я стал открывать и читать одно за другим. И вскоре понял, что имел в виду Севрюк, когда не пожелал их обсуждать. Стихи были вполне традиционные, местами даже талантливые. Я не очень разбираюсь в поэзии но во всяком случае способен отличить, когда произведение цепляет, а когда нет. на стихи определённо цепляли. Уверенный слог, сильные образы, живые искренние чувства. Вот только...